Я наблюдал за Анной битый час, пока Вульф испробовал на ней все известные ему трюки. И если она осталась безнаказанной, то только потому, что я помню нельзя убивать гусыню, которая носит золотое яйцо. Даже если глупая птица не желает его снести. Конечно же, я не знал, носит ли она в себе золотое яйцо, и Вульф не знал. Но в нашем распоряжении не было других гусынь, способных снести хотя бы обычные яйца. Мы с Анной приехали на 35-ю улицу еще до 11 и ждали, пока Вульф не спустится в кабинет. Он взялся за нее аккуратно. Как будто не ожидал никаких откровений, а просто хотел кое-что рассказать, чтобы ввести ее в курс дела. Он сообщил, что человек, приславший ей сотню долларов, убил Карла Мафея, что человек этот опасен, что он, возможно, попробует убить ее, раз уж ей известно, такое, что не должно выйти наружу, что мисс Мофей — милая женщина, что Карла Мофей был хорошим парнем, не заслужившим такого конца, что его убийцу надо изобличить и покарать. Однако, глядя на лицо Анны, я понимал, что у нас проблемы. Вульф перешел к тонкостям договорных отношений, объяснил ей несколько раз, так и эдак что соглашение между двумя сторонами имеет силу тогда и только тогда, когда обе стороны принимают его добровольно. Она вовсе не обязана хранить молчание. У нее нет никаких обязательств перед убийцей, потому что она не заключала с ним никакого соглашения. Он просто послал ей деньги и написал, чего от нее ждет. Он даже оставил ей выбор. Она могла бы сжечь деньги, если бы захотела». Ничто не мешает ей сжечь их прямо сейчас. Вульф открыл ящик стола, извлек из него пять новеньких двадцатидолларовых купюр и развернул их веером перед ней. — Вы можете сжечь его деньги прямо сейчас, мисс Фиора. Это будет святотатством, и мне придется покинуть комнату. Но мистер Арчи вам поможет. «Сожгите их, и вы получите вместо них вот эти банкноты. Вы понимаете, я дам вам их. Вот, я кладу их на стол. У вас же еще остались те деньги». Она кивнула. «В чулке». Девушка задрала подол платья, повернула ногу, и под чулком обнаружилась выпуклость. Вульф велел «достаньте». Она оттянула верх чулка, залезла внутрь, достала двадцатки и развернула их, а потом посмотрела на меня и улыбнулась. — Вот спички, — увещевал Вульф, — а вот поднос. Я выйду из комнаты, и мистер Арчи поможет вам и отдаст новые деньги. Мистеру Арчи это доставило бы удовольствие. Вульф бросил на меня взгляд, и я подключился. «Давай, Анна, я знаю, у тебя доброе сердце. Ты ведь помнишь, что мистер Моффей был добр к тебе. Ты должна отплатить ему добром. Ну как, сожжем их вместе, а?» Тут я совершил ошибку, потянувшись к деньгам, даже не потянувшись, а едва шевельнув рукой, и двадцатки с быстротой молнии вновь исчезли в ее чулке.